Мы живем среди вирусов. Иногда они сходят с ума, иногда мы. И когда эти две звезды сходятся, тогда они светят ярко. Часть 2. Глава первая. Начало истории коронавируса. Новый коронавирус ударил в год 175-летия со дня рождения основателя фагоцитарной теории иммунитета и основоположника современной геронтологии Мечникова. 1845-1916. Это очень необычный подарок стареющей планете. Хотя почему он новый? Вирусы постоянно мутируют, поэтому даже хорошо известный нам вирус гриппа серотипа H1N1 каждый год приходит к нам обновленным. Коронавирусы открыты еще в середине 1960-х годов. В монографии об инфекционных болезнях у пожилых людей, которая с середины 1980-х годов стоит на полке в моей библиотеке, указано, что их удельный вес в пневмониях человека составляет около 10%. Итак, этот новый вирус из семейства зоонозных вирусов, известных очень давно. В структуре обычной респираторной вирусной инфекции человека, которую врачи часто называют ОРС, они всегда присутствуют. Известно 5 семейств и 39 видов коронавирусов. Но не факт, что эта цифра точная и уж тем более окончательная. Начиная с 2000 года коронавирусы трижды довольно серьезно побеспокоили наш мир. Правильное название вируса нового типа SARS-CoV-2. Он относится к бета-коронавирусам. Это одноцепочечный РНК, содержащий вирус. Инкубационный период составляет от 7 до 14 дней, но отмечены и более длинные и более сжатые сроки развития заболевания. Коронавирус входит в группу ОРВИ – заболевания, вызываемых вирусами, объединенных по клинической и морфологической картине болезни. Сегодня при лечении ОРВИ обычно не анализируют, какой вирус был причиной. Опасность ОРВИ для жизни человека состоит в возможности появления осложнений, в том числе пневмонии. Это также не уникальная способность этого нового вируса. И тут важно состояние самого организма, например, расслабленный иммунитет на фоне других заболеваний. Нельзя рассматривать действия вируса без ответа организма человека. это постоянная пара партнеров в эволюционном танце. Притом мы не знаем, сколько вирусов на планете, и оценки доходят до 100 миллионов форм. Первый пациент, заразившийся коронавирусом нового типа, появился 17 ноября 2019 года. По другим данным, это было 12 декабря 2019 года. Есть и другие, упоминаемые в СМИ даты. Существуют данные, что это началось значительно раньше. Предположительно, первым заболел сотрудник лаборатории в Уханьском институте вирусологии. Также упоминается так называемый «мокрый рынок» этого города. Первичный источник вируса – это подковоносные летучие мыши. Затем вирус перешел к другому виду. И в этом подозревают малайских панголинов – редких плацентарных млекопитающих из Красной книги, похожих на броненосцев. или хищных млекопитающих цвет, но называют и других промежуточных хозяев. На момент написания книги точная эволюция вируса неизвестна. Есть версия, что это искусственный вирус или вирус, к которому применили методы селекции, что в принципе не отличается от искусственного вмешательства в его создание. И если этот вирус сделан методом культивации спонтанных, видоизменений, отбираемых из пораженных клеток, а не генно-инженерными способами, то мы никогда не узнаем, природное происхождение имеет вирус или искусственное. Есть группы ученых, которые давно изучают коронавирусы, и вариант условной разбитой пробирки никто не может исключить. В лаборатории в Ухане занимаются именно коронавирусами. Во множественных гипотезах о происхождении вируса очень мало фактов, а больше конспирологических мыслей. Домыслов действительно слишком много, особенно с учетом того, что видно, что и ВОЗ, и власти ведущих стран растеряны, что только увеличивает и так высокое фоновое недоверие к их словам. Власти КНР утверждают, что с источником вируса надо разбираться. ВОЗ говорит именно о рынке как источнике коронавируса, что видно по официальным текстам на сайте этой организации. Об этом же сообщает множество газет мира. Не уверен, что это именно так, и пока можно сказать только, что вирус появился на планете людей. sars cov -2. СУ распространяется в основном воздушно-капельным путем, но существует и фекально-оральный путь передачи. На апрель 2020 года выявлено два типа коронавируса, которые отличаются между собой по вирулентности. Рецепторы АПФ2, ангиотензин превращающий фермент, к которым прикрепляется SARS-CoV-2, Представлены на клетках эпителия дыхательного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, и сердца, ЦНС, центральной нервной системы. Поэтому могут поражаться любые органы и системы человека, где есть эпителии или эндотелий сосудов. Самое интригующее, что S-белок природного коронавируса летучих мышей отличается от такового у SARS-CoV-2. И из-за этого не может попадать внутрь клетки легких человека. И ген с белка дикого коронавируса мутировал или был искусственно модифицирован. Вирус недавно появился в популяции людей, о чем идентично говорили 99,98% первых девяти секвенированных геномов. Через два с половиной месяца их было уже две тысячи. Индийские ученые нашли четыре вставки гликопротеинов С в шипе вируса, которые являются уникальными для него и не присутствуют у других коронавирусов. Важно, что аминокислотные остатки во всех четырех вставках идентичны или сходны с остатками ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. Нахождение этих уникальных компонентов, имеющих сходство с аминокислотными остатками в ключевых структурных белках ВИЧ-1, по их мнению, вряд ли случайно. Действие вируса повышает проницаемость клеточных мембран и транспорт жидкости, богатой альбумином в интерстициальную ткань легкого и просвет альвеол. Это приводит к коллапсу альвеолы, и в результате резкого нарушения газообмена развивается острый респираторный дистресс-синдром, ОРДС. Правительство США в 2014 году наложило запрет на финансирование ряда исследований вирусов, в том числе МЕРС и САРС. Но работы по этому направлению получили специальные разрешения и были продолжены. Это произошло так. Национальный институт здравоохранения США National Institute of Health, NIH, рассмотрела заявку ученых на продолжение эксперимента по проекту создания инфекционных клонов SARS-подобных COVID-летучих мышей. Целью этой работы было изучение потенциала заболеваний, вызывающих SARS-подобными вирусами, чтобы избежать рисков при повторном появлении патогена. Одна из загадок нового коронавируса – почему половина людей не заболевают или становятся латентными носителями, тогда как других разрушает цитокиновый шторм? Ответ тут не только в преклонном возрасте, но и в имеющейся хрупкости коморбидности и даже возраст-зависимом саркопеническом ожирении и связанной с ними инсулинорезистентности. 45% инфицированных носителей являются бессимптомными. Тяжелые формы вирус приобретает в 5%, летальность составляет менее 1%. В случае COVID-19 умершие – это часто люди старших возрастных групп с уже имеющимися хроническими заболеваниями. Если такой человек с коронавирусной инфекцией умирает от пневмонии и острого респираторного дистресс-синдрома, Понятно, что причина смерти – это именно ковид. Летальность увеличивается в местах, где проживает большое количество людей старших возрастных групп. Это связано со многими факторами, в том числе с большой вирулентностью вируса у пожилых людей. Также риск инфицирования повышается в местах скопления людей, особенно в закрытых помещениях. Дети обычно, очевидно в силу специфики иммунного ответа, болеют реже и легче. Мишенью для вируса является легочная ткань. Почти у каждого носителя симптомами диагностируется пневмония. Часто она протекает без температуры, кашля или одышки. Потеря обоняния и вкуса является частым симптомом, о нем упоминают более 90% больных. Обоняние и вкус пропадают не сразу, а на третий-четвертый день болезни. Но пневмонии при COVID-19 Часто быстро прогрессирует, из-за этого возникает острая дыхательная недостаточность. Это также является особенностью данного заболевания. Самый лучший метод диагностики болезни по состоянию на апрель 2020 года – это увидеть пневмонию на компьютерной томографии, КТ. Чувствительность этого метода достигает почти 95-97%, процентов. именно поэтому он выходит на первый план диагностики вирусной пневмонии. У многих больных, к счастью, инфекция протекает с минимальным поражением легких. Важно, что при подозрении на пневмонию без решения врача КТ делать не стоит. Это не только не имеет смысла, но и подразумевает заложенную опасность в самом посещении лечебного учреждения как потенциального источника вирусной инфекции. Золотой стандарт в диагностике вируса – Полимеразная цепная реакция ПЦР с обратной транскрипцией, но важно сказать, что этот метод в ряде случаев может давать ложные результаты, пока точность метода для диагностики данного коронавируса не установлена. Среди тестов на антитела есть иммунохроматографический анализ, точность которого тоже неизвестна, есть и иммуноферментный анализ, более продолжительный по времени, но и более надежный. Но самое важное – неясно, насколько имеющиеся антитела, даже если они и обнаружены, будут защищать человека и как долго они будут это делать. А развивается ли вообще иммунитет к вирусу после болезни? После перенесенной атипичной пневмонии SARS у пациентов шло формирование гуморального иммунитета, создание антител иммуноглобулина Г. Поскольку коронавирусы SARS и SARS-CoV-2 очень похожи, такого же сценария можно ожидать и сейчас. Но насколько он будет устойчивым, сегодня непонятно. Таким образом, здесь очень и очень много вопросов. Отчеты о позитивных тестах у недавно вылечившихся людей вызывали опасения по поводу возможности повторного инфицирования в кратчайшие сроки после выздоровления или реактивации вируса в организме. Но сейчас корейские эксперты утверждают, что делать такие заключения на основе имеющихся данных нельзя. Корейские ученые, которые исследовали ситуацию с повторным заражением, пришли к выводу, что речь идет скорее о своеобразной ложноположительной реакции ПЦР-тестов. Они указывают, что тесты не могут отличать живые вирусы от мертвых. Мионг, инфекционист из Сеульского национального университета, сообщил Корея Хэрольд, что, по всей видимости, положительные тесты на COVID-19 у выздоровевших людей были связаны с тем, что метод ПЦР обнаруживал частицы мертвого вируса, которые все еще выделяли пациенты. По словам этого специалиста, Эпителий дыхательных путей живет несколько месяцев. Половина его клеток обновляется за три месяца. Поэтому РНК вируса, сохранившаяся в этих эпителиальных клетках, может выделяться и неожиданно обнаруживаться в мазках из носоглотки уже здоровых людей. Признаков того, что коронавирус может долго сохраняться в организме живым и активироваться спустя некоторое время, корейские ученые не обнаружили. Однако эти примеры пока не доказывают, что коронавирусом нельзя заразиться повторно. И сегодня наш мир заметно испуган. А социальные сети и СМИ сообщают все в то же мгновение, когда это происходит. Как результат, из магазинов пропали все консервы, на которые бы вы еще неделю назад просто не взглянули. Люди массово скупают продукты и лекарства даже там, где людей, по сути, почти нет. Например, на Аляске. Раскуплены все маски. Цены на них взлетели в десятки и сотни раз. Закрываются границы, самолеты не летают, школы и университеты перешли на обучение по видеосвязи. Почему ранее при других вирусных инфекциях на планете не было такого страха? Почему даже при намного более высоких процентах летальности никто не поднимал такой шум? А ведь у этого коронавируса низкая летальность по сравнению с другими заболеваниями. процента на 14 марта 2020 года. Тогда как свиной грипп давал 18% летальности. У нового птичьего гриппа H7N9 летальность 34%. Высокопатогенный птичий грипп H5N1 имел летальность 52%. При коронавирусе 2013 года летальность достигала 39%. И новое заболевание – это не чума, не оспа, не брюшной и возвратный тиф, и не малярия, не туберкулез, у которых смертность во много раз выше. До 80% населения перенесут его бессимптомно, и только у 5% он вызовет серьезную симптоматику. Правда, часть ученых на это возражает, что коронавирус нового типа очень необычный и быстро мутирует. СМИ публикуют все больше данных, часто противоположных и даже конспирологических. Таким образом, именно этому вирусу были приданы некие плохо понятные, но особенно исключительные качества. Поэтому это не просто новый патоген, а заболевания, несущие потенциально неизвестные опасности, о которых не знают люди, но одновременно о которых они же охотно говорят». Один из экспертов, хотя затем подобных гипотез было довольно много, высказал мнение, что это созданный в лабораторных условиях вирус, состоящий из генома летучей мыши, панголина и ВИЧ-человека. И этот искусственный вирус разработан или в США, или в лаборатории в Ухане, в КНР. Влияние COVID-19 на организм человека похоже на сочетание ОРВИ и СПИДа, поскольку он наносит вред как легким, так и иммунной системе, сказал Пен джиюн директор отделения интенсивной терапии больницы Чжунань. Позднее стало известно, что не менее 40% людей в КНР заразилось именно в больницах провинции Хубэй в Китае. Что же так испугало планету? У этого вируса есть вставка с сайтом для протеазы в спайк-белке, рядом с которой находится тройной сайт для гликозилирования. Похоже, эта вставка и вызывает наибольшее беспокойство у вирусологов и специалистов в области биоинформатики. На 31 декабря 2019 года выявлено 27 случаев. Из них 7 тяжелых, один смертельный. У всех на КТ признаки матового стекла, что говорит о тяжелом альвеолите, фактически вирусной пневмонии. Заболевание протекает с тяжелой гипоксемией, нарушением функций печени, почек и ЦНС. Данные литературы свидетельствуют о том, что тяжелый острый респираторный синдром ТОРС – может развиться у лиц любого возраста. У пациентов наблюдается чрезмерная и неконтролируемая активация моноцитарно-макрофагального звена иммунитета, часто называемая цитокиновым штормом. По состоянию на 2 марта 2020 года 90 307 пациентов во всем мире имели положительный результат теста на SARS-CoV-2, что привело к 3086 смертям, 3,4%. В странах Организации экономического сотрудничества и развития ОСР на этот же день 7476 пациентов имели положительный результат теста на SARS-CoV-2, 96 из них. умерли 1,3%. По состоянию на тот же день во Франции 191 человек получил положительный результат теста на SARS-CoV-2. Три человека умерли 1,6%. Нью-Йоркская фондовая биржа закрыла торговые площадки и перешла полностью на удаленную работу. General Motors, Ford Company и Fiat Chrysler Automobiles, NV временно закрыли заводы в США. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куома. Постановил, что нежизненно важные предприятия должны держать не более половины сотрудников на рабочих местах. Мэр также заявил, что военно-морское госпитальное судно «USNS Comfort» будет отправлено в Нью-Йорк. В «The Times» от 11 марта 2020 года читаем. У заместителя министра здравоохранения Великобритании Надин Дорис обнаружили коронавирус. Всего в стране 383 зараженных и 6 умерших. Борис Джонсон, премьер-министр, также сказал, что инфицированный, поэтому самоизолировался. Позднее 30 апреля 2020 года председатель правительства Российской Федерации Мишустин также уведомил, что он инфицировался. Радио «Свобода» 24 марта 2020 года сообщило, Премьер-министр Японии Синзо Абе заявил о переносе запланированной на лето Олимпиады в Токио на 2021 год. По его словам, с таким решением согласился глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. В России в конце января зарегистрировали два первых случая заражения. За время распространения инфекций в мире Россия успела запретить въезд гражданам некоторых государств и все массовые мероприятия. Отменен даже Парад Победы 9 мая. Позднее его провели 24 июня 2020 года. В Москве с 25 марта закрыты для посещения ночные клубы, библиотеки, кинотеатры, катки и боулинги. И даже кладбища. Такие ограничения на всей территории страны. потребовал накануне ввести оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. А вот сообщение о первой смерти от коронавирусной инфекции в России. Пациентку 79 лет госпитализировали 13 марта, затем перевели в инфекционную больницу номер 2. Смерть наступила в результате пневмонии на фоне имевшихся у нее тяжелых заболеваний. В этом случае роль сыграла... коморбидность возрастного пациента. Таким образом, болезнь, атакуя в основном людей самых старших возрастных групп, показала, что старость беззащитна перед вирусом. Блумберг сообщает, в, базирующийся в Риме институт изучил медицинские записи о 18% смертельных случаев коронавируса в стране и обнаружил, что только три жертвы или 0,8% общего числа ранее не имели сопутствующих патологий. Почти половина больных страдала как минимум от трех предшествующих заболеваний, а около четверти имели одно или два заболевания. Более 75% имели высокое артериальное давление, около 35% имели диабет, а треть страдала сердечными заболеваниями. Средний возраст умерших от вируса в Италии составляет 79,5 лет. По состоянию на 17 марта только 17 человек в возрасте до 50 лет умерли от этой болезни. Все жертвы в Италии до 40 лет были мужчинами с серьезными заболеваниями. Опубликован прогноз Имперского колледжа в Лондоне. Что произойдет, если США абсолютно ничего не предпримут для борьбы с COVID-19, который предсказал 2,2 миллиона смертей только в США и еще 510 тысяч в Великобритании? Эта статья была написана в соавторстве с Нилом Фергюсоном, одним из ведущих эпидемиологов мира, и подтолкнула лидеров обеих стран к действию, сообщает The New York Times. Позднее мы узнали, что прогноз не сбылся. Наиболее частые оценки срока появления вакцины для данного коронавируса — полтора года. ВОЗ сообщила, что на май по всему миру разрабатывается 108 потенциальных вакцин против COVID-19, а 8 уже одобрены для клинических исследований. В настоящее время испытания проводятся в США, КНР и Великобритании. Скоро они начнутся в других странах. В России также разрабатывают вакцины. Одна с Санкт-Петербургским НИИ вакцины сывороток, две компания Биокад, шесть новосибирским вектором, Гонка за вакциной началась, участников будет много. Важно, что в эту пандемию намного больше говорили о самом вирусе, чаще всего забывая о патофизиологическом ответе и механизмах гомеостаза человека. С 30 марта в Москве, самой большой столице Европы, введен режим самоизоляции, разрешены только походы в магазины и аптеку, выгул собак и вынос мусора. Фактически это карантин. Все сидят у экранов, пытаются разобраться, чем отличается смертность от летальности. Вначале даже самые образованные люди путали эти показатели, и только на основании статистики, не вникая в ее суть, утверждали, что смертность достигает 15%. Но постепенно хорошо изучили этот вопрос, и теперь многие могли бы даже сдать экзамен по вирусологии и эпидемиологии. Людям крайне трудно жить, когда они не знают, что им делать. Сегодня человек растерян, и это состояние поддерживают все СМИ. Именно там человек видит, что власть сама не понимает, что происходит. Горячие линии по психологической помощи буквально разрываются. Мы не знаем точного источника вируса, а также того, искусственный он или нет. Часто можно услышать, что этот патоген непонятен, как и его появление, и клиническая картина, которую он дает. С другой стороны, так как вирусы постоянно мутируют, также возможно, что его необычность порождена нашим сознанием. Для того, чтобы выяснить происхождение заболевания, надо вскрыть как консервную банку институт вирусологии в городе Ухань, что никто, конечно, не позволит сделать. Об обычности этой эпидемии чаще говорят профессиональные вирусологи, о необычности клинического течения практикующие врачи. Мнение чиновников, политологов, журналистов и медицинских блогеров всего мира — только фон для этих двух профессиональных позиций. Но интернет уравнивает всех.